После Полтавская ДИПЛОМАТИЯ Уничтожение шведской армии под Полтавой обеспечивало независимость и безопасность России. Карл XII, еще недавно угрожавший ликвидировать русское государство, оказался в самом жалком положении. Он еле спасся бегством от плена, с кучкой усталых, измученных в боях спутников, просил убежище в Турции. Однако заключение мира со Швецией, о чем Петр заговорил уже в день победы под Полтавой, остается неразрешимой задачей. Не дали никаких результатов переговоры через шведского генерала Мейерфельда, состоявшийся сразу после Полтавского сражения. Карл XII не желал и слышать об удовлетворении законных интересов России, отвергая даже самые скромные русские требования. В плен к русским попал королевский секретарь Цедергельм. Его отпустили с условием, что он отправится в Стокгольм и передаст предложение России о мирных переговорах. И эта попытка осталась безрезультатной. Правда, в Стокгольме гораздо более трезво смотрели на положение Швеции, чем сам Карл XII, который даже после Полтавы продолжал вести себя с видом победителя. Его самоуверенность достигала анекдотических форм и масштабов. Погубив большую армию, разорив свою страну, он не чувствовал никаких угрызений совести или раскаяния. Бессильную злобу к победителю он выразил в приказе еще более ужесточить условия содержания русских пленных в Швеции, которые без того подвергались там настолько жестокому обращению, что оно даже превосходило варварские условия турецкого плена. Напрасно из Стокгольма Карлу доносили, что экономика страны окончательно подорвана что потери армии для Швеции с ее миллионным населением непоправимы. Король просто приказал не присылать ему таких сообщений. В Стокгольме подчинились, ибо там еще сохранилась слепая вера в Карла XII. Правящая аристократия раболепно присмыкалась перед ним и скрывала от народа истинные масштабы катастроф. Но нежелание Швеции идти на мирные переговоры, на отказ от несправедливо захваченных раньше русских прибалтийских земель, предопределялось некоторыми реальными обстоятельствами. Хотя русская армия освободила от шведов обширные земли в Восточной Прибалтике, собственно, шведская территория не была затронута войной. Шведские войска оставались в померании Риге, Ревели, Выборге, Норвегии, Финляндии, в самой Швеции. Кроме того, существовал шведский флот, с которым еще не решался соперничать быстро русский Балтийский флот. Поэтому в Стокгольме предпочли не извлекать уроков из разгрома шведской армии под Полтавой. Объявили, что, конечно, потери прискорбны, но зато спасен король, и за это надо благодарить Бога. Распространялась официальная версия сражения под Полтавой, согласно которой с русской стороны, оказывается, против 20 тысяч шведов сражалось 200 тысяч солдат. Идеи заключения мира на условиях возвращения исконно русских земель приравнивали к измене. Отказ от заключения мира в Швеции связывали с расчетами на военную помощь крупнейших государств Западной Европы. Подобные надежды сразу же после Полтавы начали внушать в первую очередь английские дипломаты. В конечном итоге. Отрицательное отношение Швеции к мирным переговорам явилось отражением нового положения России, созданного Полтавой. Очень характерной была первая реакция ошеломленной Европы. Известие о победе русских вызвало удовлетворение в столицах двух стран, Дании и Саксонии, где возродились затаенные мечты о ликвидации унизительных договоров, навязанных им Швеции Травендальского и Альтранштадского. В Голландии реакция оказалась значительно более сдержанной. Тем не менее, здесь не препятствовали русскому послу Матвееву устроить по случаю Полтавской победы большой праздник с фейерверком. Иначе дело обстояло в Вене. Императорское правительство запретило русскому послу устраивать какое-либо торжество. В Лондоне не скрывали своего огорчения уничтожением армии Карла XII. Естественно, что во Франции, где Швецию считали союзником, тоже не испытывали радости. В Берлине пришли в ужас, ибо прусская политика строилась тогда в расчете на победу Карла. Полтава перевернула представление европейских государств о России. Уходит в прошлое недооценка сил России, неверие в ее возможности, пренебрежение к ней. Американский историк Роберт Месси, называя Полтаву грозным предупреждением всему миру, пишет. Европейские политики, которые раньше уделяли делам царя, Немногим больше внимания, чем шаху Персии или маголу Индии, научились отныне тщательно учитывать русские интересы. Новый баланс сил, установленный тем утром пехотой Шереметева, конницей Меншикова и артиллерией Брюса, руководимых их двухметровым Властелином, сохранится и разовьется в восемнадцатом. 19 и 20 веках. Действительно, укоренившееся из-за нарвского поражения представление о русских окончательно вытесняется потрясающим впечатлением от Полтавы. Но это не сделало отношение к России более дружественным. Напротив, появился осложняющий действие русской дипломатии фактор, Страх перед Россией, недоверие к ее политике, подозрительность к ней. Раньше и ярче всего это отразилось в политике Англии и Австрии. Другие европейские страны в той или иной степени разделяли эти настроения. Вместе с тем возникло и сильное стремление использовать русское могущество в своих интересах. Русским дипломатам уже не приходится, как раньше, жаловаться на невнимание или пренебрежение к ним. Однако теперь от них требуется гораздо больше прозорливости, осторожности. Отныне пережитки простодушной наивности и непосредственности, унаследованные от старомосковской дипломатии, становятся непростительными. Период ученичества для петровских дипломатов закончился. Отныне они представляют великую европейскую державу. К счастью, они не питали иллюзий, что после Полтавы дела пойдут легко и просто. Новое ощущение спокойной уверенности в своих силах, гордости за свою страну, русские дипломаты перенимали у самого Петра. Ему Полтава не вскружила голову и трезвый реализм его политики становится еще заметнее полтавская победа не побудила петра вносить какие либо принципиальные изменения в эту политику у него было одно желание пишет соловьев кончить как можно скорее тяжкую войну выгодным миром и поэтому он не давал ни себе ни войску ни народу своему отдыха чтобы воспользоваться полтавою и вынудить у Швеции мир поскорее и как можно выгоднее. Но почему же мир не был заключен сразу после Полтавы, когда враг был повержен в прах, а Россия вознеслась к вершине величия? Почему потребовалось еще 12 лет тяжелой войны, уже достаточно измучивший русский народ? Большинство наших историков предпочитает вообще не ставить такой вопрос, ограничиваясь спокойным описанием внешней политики Петра. Но академик Тарли этот вопрос не только не обходит, он отвечает на него. Его ответ сводится к тому, что принудить Швецию и Карла XII к заключению мира помешало отсутствие сильного флота у России и наличие флота у Швеции, что давало возможность шведам отсидеться за морем, питая призрачные надежды на английскую помощь. И если бы не существовало шведского флота, или если бы в дни Полтавы у России уже был на Балтийском море флот, который мог бы изгнать шведов с моря, и вместе с тем был бы настолько внушителен, чтобы сделать невозможным, активное вмешательство Англии на стороне Швеции, то война, вероятно, и окончилась бы очень скоро после Полтавы в 1709, а не в 1721 году. Однако в другой своей работе «Русский флот и внешняя политика Петра I» Тарли приводит данные со ссылкой на донесение английского посла в России Витворта о том, что еще в мае 1708 года около Кроншлота стояли 12 русских линейных кораблей с 372 орудиями, 8 галер с 64 орудиями, 6 брандеров и два бомбардирских корабля. Мелких судов около 305. Все это представляло силу и силу немалую, заключает Тарли. К этому можно добавить, что война с Карлом XII ни на минуту не прекратила усиленное строительство кораблей русского Балтийского флота. Кстати, вернувшись после Полтавской победы в Петербург, Петр первым делом заложил очередной военный корабль, названный Полтава. Таким образом, флот у русских уже был. Англия еще связана и будет связана несколько лет испанской войной, а Швеция, между прочим, находилась в пределах досягаемости и для русской пехоты через Финляндию зимой же по льду Ботнического залива. Ключевский считает, что мир со Швецией сразу после Полтавы не был заключен не в результате отсутствия материальных возможностей, а из-за серьезной внешнеполитической ошибки Петра. Знаменитый историк не видит смысла в погоне Петра за союзниками, особенно из числа германских государств, тогда как Лесная и Полтава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 Мнения двух крупных историков не получили всестороннего обоснования и подтверждения их конкретными исследованиями. Некоторые историки вообще считают неразрешимой загадкой вопрос о целях послеполтавской дипломатии Петра. Так Крылова пишет. Невозможно сейчас с полной достоверностью разрешить вопрос о том, каковы были замыслы Петра после Полтавы. Ограничивал ли он свою задачу утверждением России в Восточной Прибалтике или уже видел себя в недалеком будущем владетелем Карлс-Кроны и Киля? Последнее любопытное предположение советского специалиста по внешней политике Петра свидетельствует, что возможно царь после Полтавы имел грандиозные завоевательные замыслы. Представляется, однако, что гораздо ближе к истине утверждение Соловьева, что у Петра тогда было одно желание кончить как можно скорее тяжкую войну. Справедливость этого мнения подтверждается простым сопоставлением внешней политики с внутренним, особенно экономическим положением измученной России после Полтавы. Бесспорно, здесь одна из еще невыясненных проблем Петровской внешней политики. Очевидно также, что ее решение можно найти лишь в самих событиях после полтавской дипломатии Петра. Она по-прежнему осуществляется одновременно и в неразрывной связи с продолжающейся Северной войной. Победоносным русским войскам не пришлось отдыхать после Полтавы. Одна армия во главе с фельдмаршалом Шереметьевым 15 июля двинулась в Прибалтику, чтобы осаждать Ригу. Меньшиков, который теперь тоже стал фельдмаршалом, с другой армией пошел в Польшу. Если Шереметьеву придется воевать основательно против шведов, то возможный противник Меншикова в Польше предпочел не дожидаться прибытия его войск. Армия генерала Красау поспешно удалилась в шведскую Померанию. Вместе с ней, бросив свой польский трон на произвол судьбы, бежал и Станислав Лещинский. Почти одновременно в Польшу вступила 14-тысячная армия Августа II, Он давно обещал ввести саксонские войска, но потребовалось Полтава, чтобы он решился на это. 8 августа 1709 года Август объявил Альтранштадтский договор недействительным. Оказывается, три года назад его ввели в заблуждение недобросовестные советники, действовавшие, кстати, в соответствии с его прямыми указаниями. Теперь Август требует возвращения ему польской короны, от которой он тогда отрекся. Чтобы получить ее, он стремится вновь стать союзником России, которая, в свою очередь, идет на это, рассматривая Августа как наименьшее зло, неизбежное для восстановления Северного Союза. Единственное, что мог позволить себе Петр, это дать Августу понять в довольно занятной форме, как Россия относится к его прошлой деятельности в качестве союзника. В октябре 1709 года Петр встретился с Августом в Торуне и подарил ему шпагу. Об этом не стоило бы упоминать, если бы не то обстоятельство, что эту же самую шпагу царь уже дарил тому же Августу несколько лет назад. Однако благодарный союзник, не нашел ей лучшего применения, чем использовать ее для подарка Карлу XII во время недавнего присмыкательства перед шведским королем в Под Полтавой русские захватили со всем генералитетом и личные вещи короля, среди которых обнаружили эту злополучную шпагу. Теперь в назидание августу, Петр использовал ее в качестве орудия воспитательного воздействия. В Тороне состоялось подписание нового договора Петра с Августом, который восстановил прежние союзнические отношения и обязательства. Например, как и прежде, Август выпросил русские денежные субсидии. Россия обещала передать Августу как саксонскому корфюрсту Лифляндию, в виде наследственного владения. Но договор содержал и существенно новые условия, отразившие изменения, вызванные Полтавой. Если раньше предусматривался переход к России только Ингрии, теперь Август согласился на присоединение к России и Эстляндии с Ревелем. Вообще поведение Августа во время этой встречи с Петром Поражала лакейским раболепием короля перед царем, что, впрочем, не делало его более надежным союзником. В начале войны против Швеции русской дипломатии пришлось потрудиться, чтобы привлечь к участию в войне речь Посполитую. Эта задача решилась нарвским договором 1704 года. Польские и литовские войска играли определенную роль в борьбе против шведов и Станислава Лещинского. Однако примитивная организация польско-литовских сил не позволяла надеяться на возможности их использования за пределами Речи Посполитой. После Полтавского разгрома шведская интервенция ей больше не угрожает, поэтому Речь Посполитая впредь не участвует в Северной войне. Для отношений России с Польшей положительную роль играло признание в 1710 году Варшавским сеймом договора 1704 года и Вечного мира 1686 года. Через 23 года после подписания договор наконец утвердили, что явилось еще одним показателем укрепления международного положения России. Однако в целом взаимоотношения с Польшей не стали проще и лучше, как мы увидим в дальнейшем.